Ирина Васильевна так разволновалась, что перешла на скороговорку. Я ведь тогда на эстраде чаще всего пела. Вера Имбер написала для меня романс "Душещипательный, когда горит закат". Безумный успех имел "Юрий Милютин, шумит ночной Марсель, танго". Публика с ума сходила. Я его пела в мужском костюме а паша Так во Франции называли бандитов. Наверняка не знаете. Они всегда ходили в рубахах на распашку. И потом Ирина Васильевна остановилась и вопросительно взглянула. Как вы думаете, могу я подняться на сцену? Наверное, да. Раз нас уже пустили. Здесь у меня был номер Ну просто прекрасный, чудо-номер. Сначала его мне не доверили, его исполняла другая актриса, крупная с пышными формами, а потом дали мне, а я худенькая, как мизинчик. И всё хотелось сделать по-своему. Изображала я певицу интимного жанра и придумала. Мне раздобыли надувной бюст Тогда в магазинах всё было. Бюст был огромный, но просто необъятный. Я его надувала перед выходом на сцену, а потом выпускала из него воздух и прятала в карман. Артисты вокруг очень смеялись. Я рассказала об этом Любочке. Любовь Орлова, она тоже смеялась. А Григорий Васильевич вставил это в свой цирк. Он сделал Масальскому надувной сюртук, грудную клетку, и из нее тоже выпускают воздух. Но почему-то совсем не смешно. А я тогда, ну, когда эту певицу с бюстом изображала, увлеклась трансформацией. Это было очень модно. И сначала я выходила и пела частушки, и била чечетку. Ее тогда никто этим ненормальным словом «степ» не называл. и отбивала чечётку и пела Полюбила я китайца, целоваться он хочет, только это воспрещается от Китая руки прочь. Перед вами выступаю, дело не мудрённое. Никто замужний берёт, говорят, зелёная. А потом быстро, пока аплодируют, нагивала за кулисами свой бюст, опускала подколутую юбку и выплывала уже в образе певицы. Такой, что всю жизнь пела только раз, бывают в жизни встречи. А тут репертком потребовал категорически, просто категорически, революционный репертуар и никаких встреч. И я, вертя на шею золотую цепь, роскошную, с лорнетом, пела. Долго в цепях нас держали, а затем... «В царство свободы дорогу грудью, а грудью проложим себе!» Публика от смеху просто сползала с кресел штабелями. «А знаете, — Ирина Васильевна вдруг погрустнела, — этот номер был не только смешной, но и печальный». Печально, когда человек занимается не тем, что должен делать. Я что-то похожее потом значительно позже сыграла у Рязанова в фильме Дайте жалобную книгу. Помните мою ресторанную певицу, которая всю жизнь поёт: "А мне всего 17 лет, любовь спешит ко мне навстречу", под звуки ножей и вилок. Тоже смешно. Мне очень грустно. Ирина Васильевна спустилась в зал, села рядом и попросила шёпотом: "Помолчим". "Догадываетесь, отчего мне вдруг стало так печально?" спросила она, когда мы вышли из "Летучей мыши". "Печально, когда всё проходит". В шатерии мне места не нашлось. Сначала, когда ставились обозрения, я что-то играла, а перешли к полнометражным пьесам, и ролей для меня не оказалось. Я вдруг стала никому не нужной, и всё, что я делала, сегодня прочно забыто, и мои персонажи, и скетчи, и песни, шумит ночной Марсель, я знаю, сказал я. Врёть Не можете вы его знать. Ноты не издавались, и на пластинках он не был никогда. Спойте сейчас же. Я охотно пропел. Шумит ночной Марсель в притоне трех бродяг. Там курит с женщины табак, и дым стоит густой. — Не густой, а стеной, — поправила зеленая. Я пою так, как слышал от мамы, объяснил я. Ах, зачем же так грубо подчёркивать возраст дамы? Ирина Васильевна кокетливо поправила несуществующую причёску. Тем более, если ваша дама старается изо всех сил покорить вас молодостью и красотой. Она засмеялась и снова удивила меня сменой настроения. Её глаза блестели, она загадочно улыбалась. А потом не выдержала и сказала: "Сейчас в вашей кирхе я прочту вам кое-что новенькое, а потом уж мы возьмёмся за старенькое". Новеньким оказался авторский комментарий к будущей пластинке, вернее, первые эскизы к нему. Написать комментарий я очень просил Рину Васильну, убеждал её, что он необходим, придаст цельность всему творческому портрету, станет своеобразным конференсом. Она долго упорно всеми способами доказывала ненужность этого, и вдруг